«Фрэнк!» — в отчаянии проговорила я. «Что он сказал ночью, когда все разъехались? Что вы с ним делали?» «Я остался перекусить с Джайлзом и миссис Лейси», — сказал Фрэнк. «Максим к нам не подошел. Ушел под каким-то предлогом в библиотеку. Сразу после того я отправился домой. Может быть, миссис Лейси что-нибудь знает?» «Ее нет», — сказала я. «Они уехали после завтрака. Оставила мне записку».